стороны, спросила Елена Фёдоровна с видимым интересом. И ведь однако и сам не знал с какой стороны и что, собственно, он хотел сказать. Он только говорил себе: с этой женщиной надо взять циничный тон. Взять циничный тон было бы, пожалуй, легко, если б на брюках была настоящая складка. Но брюки пролежали всю ночь под матрасом, тем не менее складка не вышла. Или точнее, образовались две складки, из которых одна явно подрывала эффект другой. Всё остальное и пиджак, и мягкая шляпа Семёна Исидоровича, и его же галстук, и трость было вполне удовлетворительно, но складки на брюках не было. Как прекрасен летний сад, сказала, не дождавшись ответа Елена Фёдовна. Нет, положительно только в природе есть вечная красота, особенно по сравнению со всей этой мишурой. Она сделала зонтиком жест в сторону марсового поля, на котором происходил парад. В самом деле это скучновато, сказал пресыщенным тоном Витя. Ведь вы, кажется, приглашали меня к себе. Небрежная, кажется, было очень хорошо, однако Витя с волнением ждал ответа Елены Фёдоровны. Он и страстно желал, чтобы она его пригласила. У неё это наконец должно было произойти, и побаивался. Витя совершенно не был в себе уверен. "Я действительно вас приглашала, но теперь я право не знаю", ответила, потупив взор Елена Фёдоровна. Вы это как-то так странно говорить? Да уж там видно будет самым циничным тоном сказал Витя. Господи, лишь бы пронесло, подумал он. Ах, ради бога, не говорите так со мной. Всё-таки как странно сделана эта декорация, не правда ли? переменила разговор Елена Фёдоровна. Оттуда будет лучше видно, пойдём туда, предложил Витя. Среди убранных ельником могил жертв февральской революции была устроена высокая трибуна, затянутая красным сукном. Над ней на высоких жердях был протянут плакат с изображением огромного подсолнух. Стоя лицом к могилам, что-то кричал, надрываясь, невысокий, толстый, круглолицый человек в пиджаке. Но слышно его было плохо, только изредка ветерок доносил отдельные фразы. Толпа была молчалива и невесёла. Елена Фёдоровна и Витя пробрались к отдалённому углу площади, где народу было мало. Вот здесь постоим, на этой площадке, предложил Витя. Отсюда всё будет видно. Рядом с ними устроилась няня с ребёнком и небольшой старичок неопределённого вида в неопределённом платье, не то из господ попроще, не то из простых побогаче. Няня, расширив глаза, говорила: "А там, за углом, смотрю, господи, мёртвая лошадь лежит, и собаки жрут падаль. Так на мостовой говорят, третий день лежит. Ах ты, боже мой! Что ли ещё будет?" Радостно сказал старичок: "Скоро людей так будут жрать. Ах ты, господи, до да чего дожили? До да того и дожили." Все это окно мостовой будем лежать. У старичка на лице выступила радостная едкая улыбка. Построим новую, яркую, красивую жизнь, донеслось с трибуны. Старичок засмеялся и оглянулся на Елену Фёдоровну и Витю. Они те построят. А в могилах-то городовые лежат. Царские фараоны, да. Елена Фёдоровна слегка вскрикнула. Смотрите, это она. Кто она? спросил Витя. Дочь моего мужа. На трибуне третья слева во втором ряду. Видите? Та, что в чёрном. Это Карова, большевичка. Ах, да, я не слышал. С ней служат наши приятели. Мой бедный муж, он не пережил бы этого. Я прежде с ней была знакома, но раззнакомилась. Говорят, она из более приличных. Что вы? Всегда была наглая, завистливая девчонка, а безобразна, как смертный грех. К близкому торжеству светлого пролетарского будущего.